глаский натуралист старец, и тут увидев лица Вернера, он как раз входил в комнату, приветственно помахивая всем рукой и о чём-то весело рассказывая. Я объявился к нему, а он к бару. Это был высокий, почкий, почти измождённый человек. В его движениях было что-то птичье. Ходил он как-то неуклюже бачком, слушая собеседника, вытягивал шею, словно был пткну на ухо. В нём чувствовалась какая-то страсть, что можно объяснялось его австрийским происхождением и еще артистичности натуры. Фрис в качестве входа занимался живописью, отчего у него в кабинете всегда бывало тесто и беспорядочно, совсем как в студии. Но зарабатывал он на жизнь, и при том неплохо, как психиатр, и за дня в день, терпеливо выслушивая скучающих пожилых дам, которые на закате жизни вдруг вообразили, что у них неладно с головой. Протягивая мне руку, он улыбнулся, «Кого я вижу?» Не я же это здешних мест. Я уже сам начинаю так думать. Он накинул в гадам комнату. Ваша жена выглядит сегодня просто очаровательно. Ей нужно всегда носить голубое. Я ей передам. Просто очаровательно. Как вообще в эти мести? Спасибо, хорошо, Фрид. А, работа. Послушайте, Фрид, мне нужна помощь. Он тихонько рассмеялся. Помощи мало. Вас спасать пора. Вот вы разговариваете то с тем, то с другим. Полагаю, что всех, кого нужно, вы уже успели повидать. Какое впечатление произвела на вас Баблз? Какая артисточка, которая выступает с Третьевым? Нет, я хочу сказать Баблз. Соседка по комнате. Соседка Карен? Да. Вы обхируете в колледже? Господи, да нет же. баржи, которую в прошлом летом они снимали вообще в Виконхилле. Карн Мабос и Четверти, которая имела какое-то отношение к медицине, сестра или техник или ещё кто-то там в общей компании. Так, а как ее Не кто он в этой сине? И Мабос же. Кто-то подошёл к барже за по закреплению, твит строго посмотрел по сторонам и сказал профессиональным тоном, звучит довольно серьёзно: "Пришлите его ко мне. Запромежду половины второго и половины третьего. Я это устрою, сказал я. И прекрасно. Рад был повидать вас, Джон. Мы пожили друг другу руки. Джудит разговаривала с Мартином Хеммингом, который стоял, прислонившись к стене. Подходя к ним, я подумал, что Фрис прав. Она действительно выглядела очаровательно. А потом я заметил, что Хэммонт курит сигарету. Со сценариям ничего особенного в этом не было, если не считать того, что Хэммонт вообще не курящий. Вилки в руке у него не было, и курил он не спеша, сильно затягиваясь. «Слушай», — сказал я, — «ты бы с этим поосторожней». Я пыталась объяснить ему, заметила, что, что кто-нибудь обязательно унюхает. «Никто здесь ничего не унюхает», — возразил Хэммонт. По всей вероятности, он был прав. В комнате было не продохнуть. А тут, значит, забор за клопну против моих планов. Так я тебя понимаю. Пока я наблюдал, как он набирает полный рот дыма, у меня вдруг опенила мысль. Что-то и тырёшь на биконхиле. Что не знаешь некую особу по прозвищу Бабалуж. Кто же не знает, он рассмеялся. Бабуль и суперголова, они всегда вместе. Суперголова, ага. Это её текущее увлечение изумительный электронной музыки, которая звучит как собачье свара воющее на луну. Она не жила прежде в одной квартире с Карен Рендел, не знаю, возможно. А что? Как её настоящее имя этой бабуль? Никогда не слышал, чтобы ее называли по-другому. А парня зовут Сэмюэл Арчер, где он живет. Где-то недалеко от Ратуши, в каком-то подзале. Он у них оборудован под чрево. Под чрево? Это надо видеть, чтобы поверить, сказал Нортон и спокойно, удовлетворенно вздохнул. Адрес я нашел в телефонном справочнике. Premium Farcher 4334 Lexington St. Правда, тут существовал риск, что CNF Archer мог переехать, но всё же я решил отправиться прямо по адресу. Квартира на Хардис в облупыйном многоквартирном доме на крутом Восточном Слон Бیکن Стрит.